Издательство «Эксмо», «Лассе Рухиайнен», 101 факт об искусственном интеллекте. Для Марка. «Когда я только начал писать данную книгу, ты еще даже не родился. Теперь ты – мое вдохновение для всего. Ты – причина, по которой я никогда не перестану работать на благо мира». Я обещаю никогда не останавливаться и продолжать показывать тебе, насколько захватывающей может быть жизнь. Я желаю увидеть все чудеса этого мира твоими глазами и никогда не прекращать открывать их вместе». Введение «Когда мне было 17 лет», я услышал, что компьютер смог обыграть чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Это произошло в 1996 году, а компьютер, разработанный компанией IBM, назывался Deep Blue. Это привело меня к мысли о том, насколько интересно, хотя и страшно, было бы поразмышлять о способах постоянного улучшения уровня выполнения компьютером различных задач, которые раньше были под силу лишь человеку. Несмотря на то, что информатика никогда меня раньше не привлекала, с того самого момента я стал интересоваться любыми новостями, связанными с искусственным интеллектом. И, и За последние 10 лет я провел множество лекций и семинаров по социальным сетям и цифровому маркетингу, поэтому важная часть моей работы – оставаться в курсе новых технологий и того, что технологические компании планируют сделать в будущем. В последние годы я начал осознавать постоянно растущую роль, которую искусственный интеллект играет в социальных сетях. В то же время все крупные технологические компании, такие как Google, Facebook и Amazon, начали исследовать и развивать области применения искусственного интеллекта в своих продуктах и услугах. Это разожгло мое любопытство, и с того времени я стал внимательно следить за развитием в данной области». В 2016 году, проводя исследования для книги, я писал о будущем образования. Меня удивило обилие способов улучшения качества образования при помощи искусственного интеллекта. Это определенно было также применимо и к другим сферам. Хотя искусственный интеллект и имел возможность повысить эффективность работы многих других областей, об этом было не так много информации. В то же время, преподавая в университете теорию искусственного интеллекта и его влияния на общество, я понял, что мои студенты испытывали невероятный интерес к получению более подробной информации по данной теме. То же самое происходило на конференциях, которые я проводил в Лос-Анджелесе, Севилье и Хельсинки. Участники этих конференций были очень заинтересованы искусственным интеллектом и критическим влиянием, которое он может оказать на мир в ближайшие годы. Все это вдохновило меня на продолжение исследования данного предмета и в конце концов подтолкнуло к написанию данной книги. Те публикации в СМИ, которые касались искусственного интеллекта, часто были раздуты до уровня сенсации, например, что роботы отнимут у нас всю работу или что искусственный интеллект станет умнее человека, но практической информации о том, как ИИ может повлиять на нашу повседневную жизнь, почти нет. Это было еще одной причиной, по которой я решил написать свою книгу. Основной целью данной книги было поделиться с вами разными видениями и точками зрения на искусственный интеллект и его возможное влияние на мир, так как я абсолютно уверен в том, что именно это является одной из главных тем нашего времени. В последующие годы мы будем наслаждаться удивительными преимуществами мира, где искусственный интеллект будет помогать нам выполнять большинство задач быстрее, лучше и дешевле. Этот мир станет реальностью уже в недалеком будущем, но вместе с преимуществами возникнут и вызовы, к которым необходимо подготовиться заранее. Чем быстрее мы сможем подготовиться к этим вызовам, тем лучше для нас. Я абсолютно уверен, что одним из лучших способов сделать это является увеличение количества дискуссий об искусственном интеллекте и обучение работе с ним. А также для подготовки необходимо объяснение, каким образом мы сможем выиграть от радикальных изменений, которые ИИ принесет в нашу повседневную жизнь. Я также уверен, чтобы подготовиться, необходимо обратить самое пристальное внимание и потратить больше мировых ресурсов на три следующих аспекта ИИ. Первое переобучение миллионов людей, которые потеряют свою работу из-за ИИ, роботов и автоматизации. Второе создание этических стандартов использования ИИ и робототехники для обеспечения честного и равного общего благосостояния всех людей. Третье Работа по предотвращению зависимости от технологий и других нарушений психического здоровья, таких как тревожность и одиночество, которые могут прийти вместе с излишним использованием искусственного интеллекта. Данная книга должна создать структуру, которая поможет вам лучше понять новую эру искусственного интеллекта и адаптироваться к ней. В данной книге я отвечу на 101 вопрос об ИИ, понятным для всех языком. В книге приводятся простые примеры того, как искусственный интеллект создает новые возможности и вызовы для бизнеса и общества в целом. Вместо концентрации на технических аспектах, книга должна помочь каждому понять, как адаптироваться к стремительно развивающемуся миру ИИ. Данная книга состоит из десяти глав, каждая из которых разделена на десять вопросов с соответствующими ответами. В главе 1 дается общее представление об искусственном интеллекте. Она поможет вам понять важную роль, которую играют данные в фактическом темпе развития технологий, а также некоторые преимущества и недостатки ИИ. Кроме того, в ней объясняются некоторые основные термины и указывается список самых значимых экспертов в данной области. В главе 2 вы узнаете, как ИИ полностью изменит практически каждую отрасль. Вы узнаете об удивительных изменениях, которые уже происходят в десяти различных отраслях, а именно в финансовой сфере, здравоохранении, туристической сфере, логистике, розничной торговле, журналистике, образовании, сельском хозяйстве, сфере развлечений и государственном управлении. В главе 3 вы получите информацию о том, как ИИ изменит способы операционного управления бизнесом. Вы узнаете, как сделать бизнес-процессы, такие как продажи, маркетинг, бухгалтерию, кадры и поддержку клиентов, эффективнее уже сейчас, благодаря применению ИИ. Чат-боты делают революцию в коммуникациях, и вы узнаете об этом из главы 4. Как чат-боты облегчают компаниям коммуникацию с клиентами, а также какими преимуществами и недостатками обладают чат-боты? В главе 5 раскрываются радикальные изменения, которые искусственный интеллект принесет на рынок труда. Из-за того, что ИИ обеспечит возможность применения роботов для задач, которые раньше выполнялись только человеком, многие люди потеряют работу. Вы узнаете о том, как это отразится на обществе, а также получите ответы на вопросы, сколько профессий будет потеряно и какие профессии будут автоматизированы в первую очередь. Данная глава также включает в себя практические советы для тех, чья профессия может быть этим затронута, какие навыки будут наиболее востребованы на рынке труда будущего и как открыть свой бизнес в эпоху ИИ. В недалеком будущем практически все автомобили будут самоуправляемыми. В главе 6 вы узнаете, как эта поразительная новая реальность навсегда изменит способ нашего перемещения из точки А в точку Б. а также какими преимуществами и недостатками обладают самоуправляемые автомобили. Кроме того, вы найдете ответы на вопросы о том, как компании готовятся к таким изменениям и в каких странах уже тестируются самоуправляемые автомобили. В главе 7 вы получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о роботах, в частности, вы узнаете, что такое робот, какие существуют типы роботов, а также какие этические проблемы окружают жизнь с роботами. Данная глава также включает в себя ценные ресурсы по робототехнике. Искусственный интеллект теперь является основным приоритетом для всех технологических гигантов Америки, а именно компаний Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, NVIDIA и IBM. Глава восьмая описывает то, каким образом каждая из этих компаний разрабатывает и запускает продукты и услуги, основанные на применении искусственного интеллекта. В этой главе вы сможете ознакомиться с подробной информацией по главным проектам в области искусственного интеллекта, реализуемым китайскими технологическими компаниями Alibaba, Tencent и Baidu. Две последние главы посвящены ответам на самые часто задаваемые вопросы об ИИ. Глава девятая фокусируется на фундаментальных проблемах того, какую роль будет играть ИИ в нашей жизни. Вы поймете страхи многих людей относительно ИИ, Некоторые проблемы этики и приватности, а также задумайтесь о том, сможет ли он повлиять на уровень одиночества. В главе десятой рассматриваются дополнительные вопросы о влиянии ИИ на наше общество, возможно его применение в качестве оружия или средства пропаганды, а также может ли он помочь нам устранить бедность или достичь мира во всем мире. По ходу чтения вы найдете рисунки и визуальные презентации идей, обсуждаемых в книге, необходимые для усиления эффекта от прочитанного, а также для того, чтобы сделать эти идеи более понятными. Я надеюсь, что знания, которыми я поделюсь с вами в данной книге, вдохновят нас на принятие новой реальности, в которой искусственный интеллект играет ключевую роль в нашей жизни. Я призываю вас начать работать с искусственным интеллектом и считать его союзником, который поможет вам построить лучшее будущее. Я надеюсь, данная книга принесет вам удовольствие от прочтения. Если вы посчитаете эту книгу ценной, пожалуйста, поделитесь своими мыслями с другими читателями, написав отзыв на amazon.com. Читатели русскоязычного издания могут оставлять свои отзывы в интернет-магазинах labyrinth.ru, ozon.ru, litres.ru. Вы можете пройти по ссылке бонус и, зарегистрировавшись, получить доступ к бесплатным дополнительным материалам и полезным ссылкам по искусственному интеллекту. Вы можете приобрести другие мои книги, пройдя по ссылке www.lasseruhianen.com Слэш amazon